На вид ему было лет пятьдесят. Лицо его меня поразило. Я представлял себе генерала грозным и насупленным, как и подобает главнокомандующему, облеченному властью над столь доблестными отрядами. Ничего подобного. Лицо генерала Кастаниаса никого не повергало в трепет, хоть и внушало уважение своей серьезностью. Остроты и каламбуры, на которые, говорят, генерал был большой мастер, он разрешал себе лишь в тесном кругу. В седле он держался молодцом, а в манерах его и осанке сквозила та особая светская учтивость, какой неизменно отличались наши цезари и Помпей. К 1808 году, еще до того, как он обессмертил свое имя, Он уже имел за плечами немало славных дел, хотя умопомрачительная быстрота его карьеры, в те времена, впрочем, нередкая, и внушала кое-кому подозрение. Двадцати лет от роду он уже командовал ротой. В двадцать восемь был произведен в подполковнике, а в тридцать три стал полковником. Правда, понюхать пороха ему довелось лишь позднее, Зато в 1794 году 38-летний фельдмаршал Кастанес дрался под началом генерала Коро у Русальона. Поговаривали, что с тех пор он и держит голову, слегка склонив ее на левый бок. Действительно, Кастанесу был 51 год. Он родился 22 апреля 1757 года. Со всем ребенком, он был зачислен отцом в полк Сабоия, а настоящую военную службу он начал в 1774 году в качестве капитана-гренадер этого полка после окончания Барселонской военной академии. Относительно быстроты карьеры Кастанеса Пересгальдас ошибается. В действительности она была еще более молниеносной. В 1789 году, то есть в 22 года, он уже был полковником, а в 1793 году – бригадиром. В 1795 году Кастаньес был произведен в генерал-майоры, точнее в маришаль-де-компу, а не в фельдмаршалы, как пишет Перес Гальдос, либо неверно переводится с испанского «абезгаус» а в 1802 году в генерал-лейтенанты. С началом войны за независимость он достиг звания генерал-капитана и главнокомандующего андалусийской армии. Кастаньес действительно уже воевал против революционной Франции в Пиренеях в 1793-1795 годах, где и был тяжело ранен. Но на память от французов он получит не только пулю в шею, но и за победу над Байленом почетный титул первого герцога Байленского. Начальником генерального штаба армии Кастанеса был генерал-майор Морено, командующим артиллерией генерал-майор Маркиз де Медина, командующим инженерами полковник де Лоса. При генеральном штабе находились генерал-майор Варгас, генерал-майор де Педро, бригадир-маркиз де Гело, бригадир де Ля полковники пехоты Хирон и Наварро, полковник кавалерий Мендоса, полковник артиллерии Ариада и полковник инженерных войск Булиньи. Армия генерала Кастаньеса включала в себя четыре дивизии генералов Рединга, маркиза де Купиньи, Джонса и де Ля Пенья. Всего в армии генерала Кастаньеса было около 30 тысяч человек, в том числе 26910 человек пехоты, артиллерии и инженерных войск, 2660 человек кавалерии и 28 орудий. Причем это были войска свежие, обеспеченные всем необходимым находящиеся у себя дома в привычной для себя обстановке и пользующиеся полной поддержкой местного населения. У Дюпона же войска были утомлены длительными переходами, измучены жаждой и голодом. И жара была такой, что двигаться было возможно лишь вечером, когда температура спускалась до 18 градусов. И множество больных, которых нельзя было оставить, и приходилось вести с собой – И сотни разнокалиберных телег и повозок, растянувшихся на несколько километров Вот уж действительно, у него даже больше войск, чем ему нужно Нетрудно подсчитать, что армия Кастанеса превосходила отряд Дюпона по численности почти в три раза В том числе по пехоте, артиллерии и инженерным войскам в три с половиной раза а также по количеству орудий в полтора раза. Лишь по численности кавалерии силы французов и испанцев были примерно равны. Но что значила эта кавалерия на каменистой, изрезанной оврагами и покрытой колючими кустарниками местности? Как видим, под Байленом численное преимущество испанцев над французами было подавляющим. Луи Мадлен писал, Несчастный корпус оказался в ловушке. 7 тысяч человек против 25-30 тысяч. Что мог сделать их командующий? Представляя все это, странно читать следующее заявление Владимира Шиканова. В общей сложности у испанцев и французов при Байлене было примерно по 20 тысяч человек. То есть испанцы даже не обладали численным превосходством. Армии Кастанеса и Рединга к началу боевых действий против войск генерала Дюпона получили существенное пополнение испанцами, участниками португальской кампании генерала Жюно. Известно, что практически все испанские солдаты и офицеры, вошедшие в составе армии Жюно в Португалию в 1807 году, затем либо были отправлены обратно в Испанию, либо дезертировали. К таким прибывшим из Лиссабона и южно-португальской провинции аллентехо частям можно отнести батальон волонских гвардейцев, мурсийский линейный полк, кавалерийские полки Сантьяго и Оливенса. Особенно ценными кадрами для армии были артиллеристы и саперы. Был у армии Кастаниса еще один специфический резерв. 15 мая. Севильская хунта помиловала большую группу контрабандистов и преступников, за исключением осужденных за убийство, измену родине, оскорбления королевской семьи и святотатство. По этому указу в армию влился целый отряд, ну, если не лучший в мире по своим нравам, зато бесстрашный, и после их обучения и подготовки войско получило отличных солдат. Кроме того, Вместе с Кастанесом шли легкие нерегулярные отряды полковника Доля Круса, 2000 человек, а с востока, со стороны Линареса, к Байлену спешили нерегулярные испанские войска графа де Вальдеканьеса, включающие в себя еще 1800 человек пехоты и 400 человек кавалерии. Ополченцы Доля Круса и Вальдеканьеса в большинстве своем были искусными охотниками и меткими стрелками. Еще три сотни стрелков, взявшихся бог весть откуда, находились под командованием священника Рамона де Арготе. Все это разнокалиберное войско горело одним желанием побыстрее сразиться с канальями-французами. Весь день 18 июля стояла страшная жара. К половине седьмого вечера генерал Дюпон, стараясь не привлекать внимания обстреливающих мост испанцев, начал оставлять Андухар и двинулся на восток в сторону Байлена. В тот момент он и представить не мог, что там его ждет встреча отнюдь не с дивизией генерала Виделя. Эндрю Джексон пишет, «Когда Дюпон наконец оставил Андухар вечером 18 июля, 14 тысяч испанских солдат уже занимали позиции на холмах к западу от Байлена.